Глава четвёртая. Уступать, но не поступаться, так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нём не содержалось конкретности, но для меня в такой краткой формуле таилось всё, чего я мог пожелать. Чарли, при всём его остроумии, и не догадывался, сколь много значили его слова уступать. но не поступаться, твердил я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами. Самописцы писали всё те же кривые, процесс шёл своим ходом, от пункта к пункту, от этапа к этапу, всеми фибрами души, всей силой мысли я стремился убострить его, но он двигался по своим законам, не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могущественные волшебники, вызвали к жизни ещё никому неведомые потенции природы, но не подчинили их себе. Гибель Павла, взрыв 2 миллионов тонн сгущённой воды стали свидетельством нашего бессилия. Первым грозным свидетельством на нём не завершится, предугадывал я. Да узнается ли Рой Васильев до тайны трагедии на Уране, если сам руководитель Института экспериментального атомного времени, сам блистательный академик Чарльз Греценко, далёк от её понимания. Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне с Жанной, чтобы овладеть коварным, бесконечно опасным джинном, так безрассудно нами вызванным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время? Что он потребует от нас? Что разрешит, что запретит? У меня голова распухала от трудных мыслей. Уступать, но не поступаться, твердил я себе как заклинание, и понятия не имел, что именно уступать, чем именно не поступаться. День шёл за днём. Рой не торопился. Цстерна со сгущённой водой оставалась на латоне. энергетики жаловались, что ресурсы ядерных аккумуляторов на пределе, биологи ворчали, что им установили слишком жёсткий энергетический лимит, а нашим в институте и говорить не приходилось. Любой эксперимент со временем требовал бездны энергии. 9/10 мощностей энергосистемы работали на нас. Между прочим, хронисты вели себя сдержанней энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех. Никто не требовал немедленной доставки слотоны заветной цистерны, ибо каждый опасался вопроса: а как вы предотвратите новую аварию, если причина её в ваших работах? Но что за причины вы сами толком не знаете? Рой, повторяю, не торопился. До него, казалось, не доходили сетования энергетиков и биологов. Он безмятежно гулял по Уралу. Его видели на берегах неширокой Уры, он карабкался по сопкам и спускался в долины, осматривал дома и заводские здания, облетал на авиётке южные леса и саванны. Он держал себя как турист, а не как следователь. И когда заговаривал с кем-либо, то лишь для того, чтобы высказать своё восхищение пейзажем планеты, выбранной людьми для самых опасных экспериментов, какие стали доступны науке. Он разглагольствовал о благоустроенности, о том, что всего за два человеческих поколения каменистый дикий шарик в космосе превратили в цветущий сад. Кажется, этот Васильев считает Уранию космическим домом отдыха. Говорили те кого он удостоивал своими пейзажными беседами, а иных он пока не вёл. И к выполнению своего задания Рой приступил иначе, чем ожидали. Он заинтересовался работой биологов, посетил все биологические лаборатории, вызывал биологов к себе для собеседований и расспрашивал о том, что не имело отношения к взрыву. Его занимало Как ведут себя искусственно синтезированные звери, рыбы, птицы, растения? Какая от них польза? Будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там, или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием? Даже сами биологи, а не безмерно гордятся своими удивительными созданиями, наши мал успехи, вершина человеческой науки? Такова их скромная самооценка. Даже они удивлялись распросам Роя. Затем пришла очередь энергетиков, и этих-то несчастье на энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланца Земли послышались словечки: взрыв, катастрофа, трагедия, мерой предосторожности. Чарли не сомневался, что ни один энергетик не способен дать толковое объяснение события. Для них сгущённая вода была то же, что для древних энергетиков уголь или нефть. Они использовали готовый продукт, не задумываясь о его происхождении. Пока рой не поставит себе вопроса, как получается сгущённая вода, он и не приблизится к раскрытию загадки, утверждал Чарльз. Технологию сгущения воды надо было изучать на земле. По всему он этого не сделал. Последним из энергетиков Рой пригласил к себе Антона Чиршки. Повелитель демонов так заторопился предстать перед следователем, что забыл известить нас о вызове. Чарли узнал о его уходе к Рою и предложил мне и Жанне срочно прибыть в лабораторию Антона. Не скажу, что я охотно оторвался от процесса, кое что ещё надо было сделать, и всё же поспел до возвращения Антона. Чарли развлекал Жанну, но это ему удавалось плохо. Ужасно хочу спать, пожаловалась Жанна. Если засну, не будите до появления Антона. Всё нормально, объявил Чарли. Сон это здоровая реакция на нездоровую действительность. Любое выздоровление начинается с позыва ко сну. Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидируют основное заболевание, а основное заболевание Жанны, по его словам, тот факт, что она живет. Но вовремя сообразил, что парадоксы такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршки и с порога закричал: "Вы у меня! Я каждого вызывал, никто не откликается. Понять не мог, куда вы все подевались." Чёрт возьми, что произошло? Нет, этот рой штучка, можете мне поверить. Садись, приказал Чарли. Не топай ногами и не размахивай руками. Постарайся говорить связно. Точно передать разговор ты, конечно, не сможешь, но хоть ни о чём не умалчивай и не мекай. Не сомневаюсь, Чарли хотел, чтобы Антон обиделся. Обиженный за недоверие к своим способностям, Антон начинает следить за собой, и тогда с ним все проще. Чарли добился большего. Повелитель демонов вознегодовал. Он обругал Чарли и взял себя в руки. Это дало ему возможность десять минут толково изясняться. Знаете, с чего начал этот белобрысый землянин, этот медведь средней руки, как ты его определил, Чарли? Ни за что не поверите, друзья. Пожал плотонным усилием мою руку, как будто не пожимал, а выжимал её, и объяснил, что больше всего его интересует, почему я ношу странную кличку Повелитель демонов. Я, естественно, поправил: не Повелитель демонов вообще, а Повелитель демонов Максвелла. Он скептически осведомился, есть ли в названиях разница. Я заверил, что разница весьма существенная. Он попросил разъяснить эту существенную разницу. Я ответил, что её должен видеть каждый здравомыслящий и культурный человек, в особенности физик по образованию. У роя железная выдержка. Он и глазом не моргнул, даже стал мягче голос. Если это вас не затруднит, сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмеял, то я бы хотел узнать подробней, что должен видеть в разнице демонов. Вообще известные демоны, сказал я тогда. Это нечто вроде злых или там не очень добрых духов, непрерывно общающихся с людьми, то есть чаще всего вредящих людям. всякие черти с рогами и хвостами, домовые в лохмотьях, заросшие шерстью крысообразные бесы, безрогие и безхвостые гномы и кобольды, эльфы и сильфиды в развивающихся одеждах, а также уродливые старухи, ведьмы, лесные бродяги лешие, коварные речные русалки, прожорливые горные драконы, глуповатые джины в бутылках и прочее в том же роде. объединяет всех этих многообразных демонов то, что все они сверхъестественные существа, каждое со своим именем и нравом, и непохожим на других обликом, и что эти сверхъестественные существа реальны в смысле физически не существуют, а они плод воображения. Понятно, сказал он. Общеизвестные нормальные демоны имеют свои особые фигуры и лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Э этими красочными плодами воображения вы не командуете. Сколько вспоминаю, такими демонами повелевали в древности некий царь Соломон и два-три арабских халифа. В общем, с ними просто. Ну, а демоны Максвелла Они тоже имеют имена и телесный облик и существуют физически? Нет, сказал я. Демоны Максвелла это научное понятие. Им не присвоили телесного образа, их не наделили именами. Великий физик прошлого, Джеймс Кларк Максвелл, предположил, что если бы существовал демон размером с молекулу, и если бы этот демон стоял у забора с отверстием, прикрытым дверкой, и если бы к отверстию подлетали молекулы, то он смог бы их сепарировать по скоростям. Открывал дверцу перед быстрой молекулой, поспешно закрывал перед медленной. В результате быстрые прилетали бы по другую сторону забора, и там повышалась бы температура, а медленные оставались бы по эту сторону, и здесь температура падала бы. мне удалось реально осуществить гениальную идею Максвелла. Поэтому вас и назвали повелителем демонов Максвелла совершенно верно. И эти демоны, эти абстрактные научные понятия, не имеющие ни имён, ни физического образа, у вас приняли вид особого рода пористых перегородок, которые я изобрёл ещё на земле. и которые поставляет мне на Урале лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, не теряя скорости, медленные отталкиваются. Вроде бега с препятствиями, хороший бегун легко перепрыгивает через поставленный на пути забор, плохой задевает его ногами и падает. Я слышал, всё отопление на Урале производится вашими демонами. То есть сепараторами молекул. Я охлаждение тоже. Все холодильные установки работают от моих сепараторов. Как технически это осуществляется? Проще простого. Специальные насосы вдувают в сепараторы воздух под давлением. Быстрые молекулы проскакивают через перегородку и отводятся по горячей трубе, медленные рушатся в трубу холодную. Вот и все. Так я ему растолковал конструкцию моих сепараторов. Он кивал, улыбался, демонстрировал, что его восхищает простота объяснений, а потом задал стандартнейший вопрос всех невежд: "Не опровергают ли мои демоны, принявшие телесную форму пористых перегородок, второе начало термодинамики?" Вот мол есть такое понятие энтропия. мера вырождения энергии, мера хаотичности движения молекул. Он затвердил ещё в 8 классе, что энтропия во всех физических процессах должна расти, увеличивая хаос и беспорядочность. Как у меня с этим священным понятием термодинамики. Ему почему-то кажется, что мои демоны ополчились на фундаментальные законы физики. Ну я не постеснялся сказать, что хороший физик не должен ограничиваться знаниями, приобретёнными в восьмом классе, и популярно расстолковал, что и в моих установках энтропия растёт, и что если снова соединить горячий и холодный потоки, то воздух возвратится к прежней температуре, повышение её в одной трубе компенсируется понижением в другой, а к этому ещё добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная величина. В общем, можете не волноваться, рой объяснил я. Энергия в моих установках не создаётся и не уничтожается, а лишь трансформируется. Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущённой воды. Я согласился, что пора перестать попусту терять время, и он и этот выпад снёс. у него дьявольская выдержка вам нужно заранее с этим считаться он почти вежливо сказал на земле мне объяснили что не существует физических процессов которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущённой воды вы согласны с этим абсолютно ответил я Превращение сгущённой воды в обычную происходит только с открытой поверхности, и при этом выделяется огромное количество энергии, которая и утилизируется. Процесс подобен испарению, только несравненно более энергоёмок и несёт обратный знак. При испарении энергия поглощается, а не выделяется. И как нельзя заставить воду превращаться в пар во всей массе, если температура ниже точки кипения, так нельзя и сгущённую воду во всей массе заставить менять свою структуру. Вам правильно говорили на земле друг Рой. Не существует условий, вызывающих превращение из внутри сверхплотной массы в обычную. Даже если выбросить цистерну со сгущённой водой в звёздное недра то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва. Напомню, что балоны с изгущённой водой испытывались в термоядерном пекле, и теория подтвердилась. Однако взрыв на уране произошёл, сказал он. Вы не будете этого отрицать? Не буду. И стала бы теория опровергнута? Ну, стала бы опровергнута. У вас есть объяснение? Я рассердился. Его вопросы раздражали примитивностью, почти невежеством. Если бы я знал, какой удар готовит мне Рой, я бы сдержался, но он выглядел так наивно, так легко сносил мои выпады, что я зло напомнил: расследует катастрофу он, а не я. Если бы мне стали видны причины катастрофы, то ему не понадобилось бы прилетать на Уранию. Не вижу никаких объективных причин для несчастья, не могу обсуждать даже абстрактных возможностей. У него похолодели глаза, он не взглянул, а ударил взглядом. В самом деле? А я собираюсь предложить вам для рассмотрения одну абстрактную возможность несчастья. Она непосредственно вытекает из вашего рассказа. а в своих работах. Вот как интересно. Надо было вскочить, топнуть ногой, в крайнем случае стукнуть кулаком, с вами бы я так и поступил, но с ним постеснялся. Только постарался, чтобы слова прозвучали езвительно. Очень хочется знать, какие возможности катастроф таятся в моих работах. А к примеру, вообразите, что стенки энергетической цистерны Каким-то способом превращены в разновидность ваших пористых перегородок, и что сквозь них бурным потоком вдуваются в сгущенную воду под давлением быстрые молекулы. Вы уверены, что это не приведет к немедленному взрыву? Я бы жестоко соврал, ребята, если бы не признал, что его слова меня ошеломили. То, что Рой говорил, было дико. но абстрактная возможность такого объяснения существовала но ведь этого не было воскликнул я я с вами говорю о возможностях а не о реальностях холодно напомнил он он похоже радовался что ему удалось меня поразить но я ответил а не кажется ли вам вдруг рой что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов. Реальных, в смысле реально несуществующих, деловито уточнил он. Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах? Именно о них? Почему бы не объяснить катастрофу на энергоскладе вторжением в цистерну сгущённой воды зловардных джиннов или кобольдов? Попробуйте изучить и эту возможность. Вы ведь крупный специалист по демонологии, хладнокровно отпарировал он. Надо, надо вам оправдывать прозвище повелитель демонов, друг Антон. На этом беседы закончилось. Он снова мощно выжал мою руку и милостиво отпустил. Вот такой разговор, друг мои. Не стану притворяться, конец был иным, чем начало. Боюсь, что не так я иронизировал над его наивными вопросами, как он подшучивал надо мной. Бросаю вам эту психологическую кость, погрузите её. Погрузём, погрузём, сказал Чарли. Но раньше послушайте, как я оцениваю сцену, описанную Антоном. Толкование Чарли было просто. Рой Васильев работает по системе. Он подбирается к решению загадки из подвалья, последовательно отсекает все, что не может иметь значения. Его прогулки по Урани отнюдь не пейзажное время убивания. Если бы это было не так, то он продолжал бы их. А он, как отрезал все выходы на природу, видимо, установил, что с катастрофой и природные условия не связываются. И верный своей системе, он начал опросы с биологов и опять установил, что они далеки от тайны. Такое на первых порах пытливое изучение новых биологических объектов, такой глубокий интерес к искусству геноконструирования в считанные часы сменяются полнейшим равнодушием. Подходит очередь энергетиков. Следующий этап приближения к загадке. Опросы превращаются в распросы, а в случае с Антоном, последним из энергетиков, распросы завершаются насмешками. Рой подшучивает над нашим вспыльчивым другом. Он ни одной минуты не верит, что исследования Антона Чиршки могли вызвать внезапное катастрофическое изменение структуры сгущённой воды. Этот рой Васильев, космофизик и детектив, штучка с ручкой, покачал головой Чарли. Я назвал его медведем с медные руки, но шкура этого бурого медведя сшита белыми нитками. Круги его поисков сужаются. В фокусе его внимания скоро окажемся мы трое: Жанна, Эдуард и я. Это опасно. Нужно готовиться к тому, что опросы, превратившиеся в распросы, теперь станут допросами. Не понимаю тебя, Чарли, воскликнул Антон. Последовательностью ты никогда не отличался. Хлёсткая фраза тебе важнее факта. Но такой поворот. Не ты ли недавно доказывал, что исследованиям времени ничего не грозит? Уступать, но не поступаться не твои ли слова? Мои, мои, от себя не отрекусь. Но видишь ли, сценка, разыгранная роем с тобой, очень странна. Я уже не уверен, что удастся избежать осложнений. Очередь теперь за Жанной. Посмотрим, как пройдёт её допрос. Буду говорить правду и только правду, точно, как ты советовал. Правда чаще всего выглядит неправдоподобной, Жанна. постараюсь доказать рою, что правда это правда. Надеюсь, он не остряк и не любитель парадоксов, как ты. Надежда это изнанка неуверенности. В ней что-то от а возь и не бось. Предпочёл бы расчёт, а не надежду. Хорошо выражусь по-твоему. Расчитываю на ясный ум и научные знания Роя Васильева. Круги сужаются. сумрачно повторил Чарли Жутко не понравился мне разговор Роя с Антоном Говорю вам, круги сужаются.